Глава 10. Маргарита. Добрый день, Клара Эдуардовна, пропела с жизнерадостным тоном и для верности ещё и губы растянула в счастливой улыбке, будто и правда была рада. Я как раз о вас вспоминала. Вру, конечно. А редакторе я уже думать забыла, как я в своём романе обо всём из-за двух типов, проживающих в моей квартире. Здравствуй, Маргарита. Надеюсь, ты в хорошем ключе думала обо мне. Хмыкнули мне в трубку. Как книга? Сколько страниц уже написала? Ну, протянула я, не зная, как сказать, что количество текста все так же равняется нулю. И тут же нашлась с ответом. Давайте я пока не стану озвучивать, а то боюсь спугнуть удачу. Хорошо. Вдруг как-то уж очень быстро согласилась с моим доводом Клара Эдуардовна. Я напряглась и затаила дыхание, ожидая подставы. И она последовала. подстава в смысле. Я знаю, что ты не забыла, но всё же решила напомнить, что послезавтра у тебя встреча с читателями в книжном магазине. Администрация магазина подтвердила время 11 часов дня. Я вовремя прикусила изнутри щёку, чтобы не взвыть в голос и не отругать свою пустою голову. Как я могла забыть? Вот же дура. Кстати, баннер с твоей книгой уже висит в магазине. рядом с созданием на огромном билборде. Социальные сети кипят от новостей, что скоро встретятся с создательницу Виктора и Филиппа. Все хотят услышать новости о продолжении, так что подготовься, Марго. Презентация второй книги важна для издательства, так что будет лучше, если ты пришлёшь мне предварительный вариант презентации. Мысленно зарычала. Из-за Филиппа и Виктора я натурально выпала из профессиональной жизни. Из-за моих же героев моя карьера может Скатиться к отметке 0. Марго, ты меня слышишь? Как-то уж безнадёжно вздохнула моя начальница. Да-да, я здесь, просто задумалась. Сегодня же вам пришлю презентацию своей будущей книги. Наигранно счастливо провозгласила я, а в этот момент у меня от ужаса все внутренности узлом завязались, и по спине жутко неприятной льдинкой пробежал холодок. Прекрасно. Жду. Сухо произнесла Аклара Эдуардовна и отключилась. Я же прислонилась спиной к стенке и сползла по ней на пол. Уронила голову на колени и наконец смогла в голос застонать. Это катастрофа. На волоние наступит гораздо позже, а я не могу явиться на презентацию с этими двумя клоунами. Что уже делать? Тут же я перестала кукситься и вслух сказала: "Хотя Почему нет? Вскочила на ноги, распахнула дверь и на всю квартиру проорала: "Живо ко мне! Есть новости! Вопрос жизни и смерти". Мужчины выскочили из своих пещер, в смысле из комнат, обеспокоенные, но при этом явно готовые убивать. "Что случилось?" первым поинтересовался Виктор. "Ты не сможешь разорвать связь?" с ужасом спросил Фил. "Дёрнул причём? Речь не о нашей с вами связи, а Хотя косвенно она тоже в теме. В общем, послезавтра в одном из крупнейших магазинов в самом центре города состоится предварительная презентация моей второй книги. Как понимаете, сюжет рассказывает о ваших приключениях. Мужчины скривились. Даже Виктор изменил свои выдержки и снова, как в первую встречу, прорычал: "И нам нужно будет сопровождать тебя". Вздохнула и развела руками. Да, милый мой. И будете не просто меня сопровождать, но и играть свои роли, оч счастливыло своих героев. В смысле, прошептал Фил, глядя на меня взглядом полным ужаса. Я ещё не забыла утренний инцидент. Латаря одна усмехнулась и ехидно пропела, глядя на белобрысого барона: Вы наденете свои прекрасные костюмы, в которых явились в мой дом, наведёте лоск, и ты и Фил Будешь сражать моих читательниц своей фирменной улыбкой, осыпать каждую дому комплиментами, не обращая внимания на ее возраст и внешние данные. Всем уделишь внимание, понял?» Повернулась к графу и более лояльно сказала. «А тебе придется напустить на себя грозный вид и стоять рядом со мной незримой тенью». Я резко замолчала и тяжело вздохнула. Хотя на сто процентов уверена, девочки и тебя возьмут в оборот. слишком хорош. Поэтому моляю, Вик, не сорвись и не поубивай моих верных читательниц. Ладно? Я даже ладошки в молитвенном жесте сложила и глазки умилительные сделала. Грав Харис нахмурился сильнее, поджал недовольно губы, борясь с самим собой, но всё же наступил на горло своей гордости и согласно кивнул. Хорошо. Я не подведу тебя, сказал он серьёзным и ответственным тоном. Перевела взгляд на очень недовольного блондина. «А ты, Фил, не сорвешь мне мероприятие?» Спросила его строго. «Не волнуйся», — ответил он коротко. «Это все? Или есть еще новости? Например, ты уже знаешь, как разорвать между нами связь?» Всему свое время фыркнула я, махнула им ручкой и пошла работать. «Меня не трогать! Даже если дом падать будет, все равно меня не беспокоить!» «Маргарита. Я сегодня так сильно волновалась, что уже открыла рот, чтобы замереть и остановить мужчин, шагающих со мной, и не садиться в автомобиль. Нас провожали заинтересованными взглядами все прохожие. Еще бы! Статные, редкой красоты мужчины в обществе одной из женщин, которая не выглядит, как настоящая роковая красотка, так симпатичная, но ничего особенного. Но на меня, кстати, почти и не глядели». Все внимание приковали к себе граф с бароном. Эх, мне казалось, что со своим любовным романом я очутилась в капкане. Двое мужчин, что выглядели как самые настоящие герои, на самом деле не внушали мне доверия. Уж я-то знаю, какие они на самом деле. Сама же их и создала. И хоть мы сто тысяч пятьсот раз отрепетировали каждое действие, слово, жест, взгляд, все равно я волновалась и молила Бога, чтобы ни Фил, ни Вик... не выкинули чего-то особенного. Я не могу потерпеть фиаска на презентации будущего романа. Не могу и всё тут. Марго, сделай лицо попроще, а то выглядишь так, словно на встречу с врагами едешь, хмыкнул Филипп, услужливо открывая мне дверь со стороны водителя. Она думает, что мы подведём её, произнёс Виктор с флегматичным выражением, погружаясь на соседнее с водителем место. Ничего подобного, проблеяла тихонько забираясь в салон. Фил закрыл дверь и тоже сел в машину на заднее сиденье и заметил: "Если так, то с твоей стороны это довольно гадко, Марго, думать о нас настолько плохо. Мы же дали тебе своё мужское слово, что не подведём. Почему ты нам не веришь? По крайней мере, мне нет, так точно, ты точно можешь доверять". "Ага". Разбежалась доверять. "Да не думаю я так", снова пробормотала едва слышно. Мой голос звучал жалко и неуверенно. «Что за жалкий писк, Маргарита?» — грозным тоном рявкнул Фил. «Ты женщина и должна быть громкой. Или ты будешь со своими читательницами блеять? Где твой громкий и звонкий голос? Куда он подевался?» Хотела сначала огрызнуться и осадить блондина. Даже рот уже открыла. Но тут закрыла его и громким и уверенным голосом заявила. «Я храню свои связки для презентации. Оставь меня в покое, Фил, и не действуй на нервы». он рассмеялся, но подначивать больше не стал. Завела машинку и поехала навстречу. Желудок от страха всё равно сжался. Всё-таки я ни разу в жизни так сильно не нервничала. По крайней мере, выгляжу я хорошо. Даже Виктор так сказал. А это кое-что значит пройти сложнейший тест благородных лордов на достойный внешний вид. На мне было элегантное платье в неком греко-имперском стиле. Потрясающего цвета слоновой кости. V-образный вырез подчеркивает грудь, ключицы и шею. Рукава короткие. Платье ниже колен и плясировка красиво ведет себя при каждом шаге и повороте. Туфли из самой мягкой кожи, на свете нежно-бирюзового цвета. Сумочка в тон к туфлям. На шее золотая цепочка с кулоном в виде пера. Плетение колосом. Еще одна цепочка обвивает мое правое запястье, а третья на щиколотке. Волосы собрала в высокий хвост. Дневной макияж завершил образ. Виктор сказал, когда увидел новую меня: "Маргарита, ты словно по воздуху плывёшь, и сама кажешься такой лёгкой, как пушинка. Ты великолепна". Филипп так и вовсе дары речи потерял и долго молчал. Но после, собравшись с мыслями, произнёс лишь одну фразу: "Ты похожа на фею". Улыбнулась мужчине и поблагодарила за комплименты. Все-таки приятно знать, и особенно видеть в мужских взглядах, что ты хоть чуточку красива. А вот часы с современным белым ремешком и большим круглым циферблатом, водонепроницаемые, антивандальные и просто потрясающие, мужчины отобрали и запретили их надевать. Теперь мне казалось, что на запястье почти ничего нет. В общем, я была вылащена, напомажена, Одета с головы до ног в элегантную, но при этом романтичную одежду. Доспехи. Вот что было на мне. А всё потому, что мне предстоит выдержать суровый натиск фанатов Виктора Харриса и Филиппа Майлза. Хотя, может, я и правда зря переживаю и волнуюсь. Всё же я хороший собеседник, и люди мне доверяют. Пугали меня мои герои. Точнее, не сами мужчины, а женщины, что скорее всего Забудут о презентации и едва их увидят во всей красе. И как бы не разорвали они на фантике Вика с Филом. А те, в свою очередь, явно не будут стоять молча. И тогда это будет катастрофа. Клара меня убьет? А может и нет? Удивительно, но добрались до пункта назначения быстро и в полнейшем молчании. Я припарковалась у магазина, удачно поймав один единственный карман. В магазине уже стояли с книгами в руках мои прекрасные и верные читательницы. Девушки, женщины, даже дамы далеко за семьдесят. «Ого, это же мы, Вик!» – воскликнул Филипп, указывая куда-то в сторону. Я навалилась на Виктора, чтобы посмотреть, куда указывает барон, и открыла от удивления рот. Брюнет, увиденным, явно остался недоволен. «Никогда не думал, что я смотрю на тебя с такой ярой ненавистью», – хохотнул Фил. Огромный билборд. Клара явно преуменьшила его размеры. Это был гигантский баннер, гораздо больше обычного, какие встречаются на дорогах. На баннере художники изобразили моих героев в профиль, глядящих друг на друга, как два бойца ММА. И взгляд так и искрил грозой. Честное слово, мужчинам не хватало кулаков в перчатках, и точно была бы презентация будущего боя. И между героями Было выведено «Майлз В. С. Харрис. Кто из них выживет?» «Вишенка? Моя моська над этой надписью с придурковатой улыбкой и белое облачко над головой с вопросительным знаком». «Какой ужас!» — выдавила я, глядя на этот бред. «Клара спятила». «Действительно», — недовольно произнес Виктор, «выглядит дешево и нереально». Мне хотелось постучаться головой о руль. Я лишь тяжко вздохнула и произнесла: "Уже поздно что-то менять. Главное провести эту презентацию на ура". Мужчины не ответили, лишь наградили меня красноречивыми хмурыми взглядами. Что-то мне дурно. Может, изобразить у магазина обморок? Открыла свою дверь. На меня женщины даже внимания не обратили. Но вот когда отворились другие две дверцы, Показались длинные ноги, за которыми, постепенно распрямляясь, последовало все остальное. Роскошное. Настоящие аристократы. Даже выражения на лицах сделаны соответствующие, высокомерные и надменные. И едва они показались в поле зрения женской части проспекта, как тут же раздался слаженный, будто заранее отрепетированный вздох стон, а затем тишина. Я перевела взгляд на парней и посмотрела на них глазами всех этих женщин. Оба невероятно высокие, мускулистые, с сильными ногами и отличными задницами, которые были обтянуты брюками лосиными. О да, фигуры, что надо. Одежда точно такая, как на обложке книги, украшения на пальцах не подделка. И руки. Руки у обоих волосатые, мускулистые, классные плечи. И даже в костюме эпохи регентства, ясно как день, что у этих идеальных самцов идеальные животы с кубиками пресса. Я уж точно знаю, что идеальные, лично видела. Один блондин, другой брюнет, оба мужественные. Они приблизились ко мне и встали чуть позади, глядя поверх моей головы на окружающий индустриальный мир. Пахнет жутко. С высокомерной ленцой произнёс Филипп Его голос сработал, как тумблер выключателя. Точнее, наоборот, включателя. Женщины, как одна, счастливо заверещали. «Это же Филипп Майлз и Виктор Харрис!» «А-а-а! Мой Майлз, а мой Харрис!» «Я хочу с обоими сфоткаться!» «В очередь становитесь, я первая!» На нас понеслась толпа счастливо обезумевших женщин. «Мама!» — выдохнула я, ощущая, что не могу даже... пальцем двинуть от страха